Глава восемьдесят четвертая. От них требовалось не разбудить спящего медведя, и, пожалуй, они могли таким образом продвинуться вперед с помощью сестры Даниэля Джонсона, Сары Джонсон, которая родилась в 1963 году и была на семь лет старше брата. По крайней мере, у Кристин Олсен сложилось такое мнение после того, как она разобралась с... с общим прошлым обоих, и представила результаты собственных изысканий своему шефу Аннике Карлсон, чтобы та могла принять решение, стоит им допрашивать сестру или нет. «Все в твоей электронной почте», — сообщила Кристин Олсен. «Может, ты лучше сделаешь очень короткий и устный доклад?» вздохнула Анника Карлсон и кивнула устало в сторону своего компьютера, который только что выключила. «Окей», — согласилась Кристин. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «И чего ты ждешь?» — спросила Анника, улыбнулась и откинулась на спинку стула. Отца Сары Джонсон звали Свен Эрик Джонсон. Он родился в 1935 году и работал учителем в гимназии в Бромме, преподавая естественно-научные предметы. Ее мать звали Маргарета, она родилась в 1936 году. Они поженились в 1962 году. Год спустя на свет появилась Сара, а ещё через 2 года её сестра Ева. Их мать умерла от рака в 1970 году, когда Саре было 7, а Еве 5 лет. Несколько лет спустя их отец стал встречаться со своей одинокой коллегой Марией Сведин, 1940 года рождения, имевшей сына после романа с неизвестным мужчиной. Даниэля Сведена, 1970 года рождения. Свен-Эрик Джонсон и Мария Сведен поженились в 1975 году, и сразу после этого Свен-Эрик Джонсон усыновил Даниэля, которому тогда было 5 лет. В связи с замужеством и усыновлением Мария Сведен и её сын поменяли фамилию на Джонсон. Семейство Джонсон Папа Свен Эрик, новая мама Мария, сестры Сара и Ева, а также их сводный брат Даниэль, за год до этого переехали в дом рядной постройки в Ольстоне. Через пять лет, в 1980 году, вторая жена Свена Эрика Джонсона умерла от той же болезни, что и первая, то есть от рака. Саре тогда было 17 лет, ее сестре Еве 15, а их сводному младшему брату только исполнилось 10 лет. Так, нормально, спросила Кристин. Само собой ответила Аника Карлсон. Образцовый доклад. Что происходит потом? Они по-прежнему живут в своём доме в Вольстине, продолжила Кристин. Папа Свен Эрик так и не женился снова, и первой уезжает оттуда Ева Джонсон. Похоже, она сделала это сразу же после выпускных экзаменов в 1983 году, когда ей было 18. И чем она занимается? Переезжает в Лондон, учится на терапевта, а затем на протяжении многих лет работает преподавателем йоги. Она все еще живет там, английская гражданка. Успела выйти замуж за англичанина и развестись с ним, имеет двоих детей. Вроде ее жизнь сложилась хорошо, о ней масса материалов в сети. Собственный институт йоги, автор нескольких книг, проводит курсы и семинары. как раз сейчас находится в северной Индии. Похоже, ездит туда пару раз в год. И что она там делает, спросила Анника. Не знаю, ответила Кристина. Я не интересуюсь йогой, отдыхает душой, пожалуй. Она поддерживает контакт с младшим братом. Об этом нет ни слова в сети, сказала Кристина. Старшая сестра Сара, что нам известно о ней? Это интересная личность. Когда умирает вторая жена её отца, ей 17 лет. Но она будет числиться по тому же адресу ещё 10 лет вплоть до 1990 года. В том же году её сводный брат переезжает оттуда. Тогда он первый год посещает Стокгольмскую школу экономики и живёт в студенческой квартире в Сёдеры. По-моему, она остаётся в доме до тех пор, пока Даниэль не покидает его. в качестве приёмной матери да или с целью помогать отцу у меня создалось впечатление, что она, возможно, умненькая папина дочка. Но ничего такого, поинтересовался Анник, сделав многозначительный жест правой рукой. Нет, покачал головой Кристин, не думаю. Зато она восхищается отцом, действительно любит его. Он, похоже, Настоящий человек чести. Я нашла в сети, как его бывшие ученики пишут о нём, он был очень хорошим учителем. Относительно того, что дочь любит его, это ты тоже нашла в сети? Нет, в предисловии к её докторской диссертации. Диссертация ничего себе, и чем она занимается? Специалист по раковым заболеваниям, профессор работает исследователем в Королинском институте. Одинокая, без детей, имеет хорошее финансовое положение, никаких проблем по нашему ведомству. Судя по всему, трудолюбивая, как пчела. Написала массу статей для различных медицинских изданий. Я понимаю ход твоих мыслей, кивнула Анника Карлсон. Авантюристка младшая сестра при первой возможности покинувшая родной дом. Умница, старшая сестра, которая остаётся помогать отцу и заботиться о младшем брате со всеми другими практическими моментами. Примерно так. И я не нашла никаких недавних контактов между ней и её сводным братом, если тебе интересно. Папа Свен Эрик, он ещё жив. Да, хотя, как мне кажется, стоит на пороге смерти. Уже полгода находится в лечебнице в Бромме. в таком месте, куда попадают те, чьи дни сочтены. Их дом в Вольстене, кстати, продан меньше года назад. До тех пор отец числился по тому адресу. И сколько ему, как ты говорила, родился в 1935 году, ему исполнится 81 через пару месяцев. Как мы поступим с Сарой, умненькой папиной дочкой? Я считаю, нам надо с ней побеседовать, по-моему, она хороший человек. Я видела несколько её фотографий, по крайней мере, выглядит хорошим человеком, умные глаза. И белый халат тоже. Улыбнулась Анника Карлсон. Да, и это тоже. Я нашла интервью, взятое у неё на работе, одно из газет. Умненькая папина дочка, и мне почему-то кажется, он гордится ею. Хорошо, сказала Анника Карлсон. Тогда мы так и поступим. Кто мы? уточнил Кристин. Ты и я, улыбнулась Анник Карлсон. А ты что думала? Я должна попросить Бэкстрёма? Нет, я могу позвонить ей. Мы побеседуем у неё или у нас. Пусть сама решает. Она же всё-таки профессор. Кроме того, до Королинской больницы рукой подать.